ремесленницы и торговки. В том же документе экстракт из поданных ею Величеству Всепресветлейшей Государь Императрицы Всероссийской Екатерине Алексеевне в разные числа Челобитин за 1724 год. Лишь трижды упоминается мастерицы, работающие в мастеровой палате. Это Варвара Назарова. Изучена она шить золотом и серебром, чтобы ее определить мастеровую палату мастерицы. Мастерские палаты мастерица Акулина Владимировна, чтобы пожаловать дочери ее на приданное. И голландская пряжа мастерица девка Татьяна Матвеева о награждении на приданное. Возможно, дело в том, что мастериц было меньше, чем у солдатских жен, А может быть, их жалование было достаточным для того, чтобы они редко просили о награждении. В документах редко упоминаются работающие женщины, они не могли записываться в ремесленные цеха, но от их деятельности во многом зависело благополучие и благосостояние жителей Петербурга. Георгий рассказывает о питании петербуржцев. Всех харчевнях можно во всякие времена на готовый хлеб и обыкновенные мясные или пустные ее для простого человека, вареная и жареная капусту, репу, вареные овощи, грибы, щи и прочие. Сие ествы продаются также бабами по углам больших улиц подли квасней, отчего простые люди, работники, извозчики и нищие могут во всякие времена иметь обед, В несколько минут, теплый или холодный, и копейки за две еще и выбирать. Он же упоминает еще одну отрасль, традиционно отданную женщинами. Женский убор, который молодые торговки выписывают из чужих стран, как то шляпы, чепчики, цветы, накладки, нашивки и прочее, заказывая делать здесь за деньги мастерицам модных вещей по французским, английским или другим образчикам или рисункам, Сверх того доставляются купцам подобные товары от многих господских служанок и горничных. Женщины-ремесленницы попадают в поле зрения историков и современников только в исключительных обстоятельствах. Одной из таких женщин была Валентина Двааль, жена голландского мастера Петра Шмидта, владевшего секретом изготовления пороха на голландский манер. обладавшего большей силой, чем порха, изготовленный обычным способом. Супруги прибыли в Петербург в 1719 году. Петр Шмидт уже стар, болезнен, обладал угрюмым нравом и вовсе не собирался открывать свои секреты пригласившим его русским. Для учета материалов, ведения денежных расчетов и отчетности на Петербургский пороховой завод был в начале 1720 года Прикомандирован в качестве канцеляриста, молодой дворянин Иван Леонтьев. Ему было дано тайное поручение выведать у Шмидта секрет выделки пороха по новому способу. Леонтьев догадался обратиться не к Шмидту, а к его жене, вероятно, полагая, что его обаяние произведет на нее впечатление более благоприятное, чем на ее супруга. О своих успехах Леонтьев писал так. Начал просить супругу его с прилежной учтивостью моейю, чтобы она как можно получила от него, то есть от своего мужа, весь секрет о пороховом и селитерном деле. Петр Шмидт умер в апреле 1720 года, открыв перед смертью свой секрет жене. Чтобы удержать Валентину в России, ей было обещано сохранение жалования ее покойного мужа – 780 рублей в год. если она останется на заводе и будет обучать русских мастеров новому способу производства пороха. Валентина Двааль согласилась и решила навсегда остаться в России и просила зачислить ее на русскую службу. Она получила официальное звание пороховой мастерицы. Иван Леонтьев продолжал по его собственным словам обхаживать ее, уговаривая открыть секрет исправления негодного пороха. Валентина долго противилась этому, но, как писал Леонтьев, наконец ослабела силою, и я, усмотря ее слабость, со всякой учтивостью услуг моих просил с увещанием, дабы она научила мастеров, на что она и склонилась. Валентина прослужила на пороховом заводе в качестве пороховой мастерицы около сорока лет. Один из ее учеников, пороховой подмастерья Афанасий Иванов, В июне 1721 года писал «После смерти мастера Шмита учила меня жена его, Елена Ивановна, дочь, как Афанасий перевел на русский имя Валентины. И я у нее пороховому делу, как новый порох делать и старый переделывать по голландскому манеру разных рук, також и селитру литрозить, и уголье жечь научен. Могу я и без нее, Елены Ивановны». сам собою делать женщины работали на петербургских мануфактурах анонимный польский путешественник посетивший петербург в 1720 году сообщил следующие сведения о какой-то петербургской ткацкой мануфактуре на берегу невки есть длинный двухэтажный каменный дом в котором шесть комнат внизу и столько же наверху в каждой нижней комнате этого дома есть пять станков для выделывания полотна В угловых же комнатах работают столяры и токари, которые приготовляют станки, мычки, веретена, прялки, мотальницы, утки, челноки и другие снаряды. В комнатах верхнего этажа много женщин под присмотром англичанки, которая наблюдает за их работами. В одних комнатах прядут, в других разматывают, в третьих наматывают. Здесь множество людей есть и смотритель, который всем управляет. Возможно, речь шла о шелковой фабрике Алексея Ивановича Милютина, основанной на участке неподалеку от гостиного двора в 1714 году. Там производилась парча, штоф, бархат, татласы, пазументы, ленты, легкие материи. О значении фабрики в жизни города говорит то, что она вошла в фольклор. В одной из петербургских песен говорится – как во городе во санкт-питере на проезжей славной улице напротиву двора гостиного у милютина да на фабрике среди двора до да шикарного как стояла до светлая светлица сооконенкая со стекольчатой как в то или до светлой светлицы как сидела тут красная девица душа аннушка полотно ткала О подобной работе упоминает и горничная в пьесе Екатерины Дашковой «Господин Тоисеков. Я прежде служила у бумажной фабриканши. Тогда должность моя была с тряпками возиться, хотя из онных не сшить, не ни скроить ничего, только на перегной годятся. Разумеется, женщины не могли вступить в купеческую гильдию, потому что они не могли самостоятельно владеть капиталом. На их долю оставалась мелкая розничная торговля и магазины, модные и магазины для женских уборов. Но и в них женщины, как правило, были лишь продавщицами, но не владелицами. Свой бизнес смогли организовать лишь петербургские чухонки, жившие за Охтой. Этот бизнес начался, вероятно, с момента поселения финнов за Охтой в Санкт-Петербурге. 1723 году и закончился только в конце 19 века когда рабочие районы возникшие вокруг бурно развивающихся промышленных предприятий потеснили деревни и пастбище охтинки разводили голландских холмогорских и других породистых коров либо скупали молочные продукты на горышке главном торговом месте охты у крестьян близлежащих селений каждая торговка доставляла молоко 5 семьям Для этого им приходилось вставать в 4 часа утра, перебираться через Неву зимой по льду, а летом на яликах и пробегать по городу с тяжелой ношей на плечах по меньшей мере километров 15. Охтенок, молочниц можно было легко узнать не только по кувшину, но и по национальной одежде. Вот как ее описывает писатель первой половины XIX века Павел Васильевич Ефибовский. Посмотрите, как кокетливая охтянка выступает зимою, таща за собой санки награжденные кувшинами с молоком и сливками. Наряд ее особливо при хорошеньком свежем личике под румянином морозом очень красив. Кофта, опущенная и чисто подбитая зайчим мехом, очень хорошо выказывающая стройность талии, ситцевая юбка и синие чулки с разными вычурами и стрелками. Все это вместе с красивыми лицами встречаете вы у молодых охтянок. Но вместе с ними отправляются на торговлю также и матушки-тетушки, а что мудреного – и бабушки. Потому что нередко случается видеть на улицах Петербурга пожилых женщин, которым, кажется, едва под силу тащить тяжелые кувшины. А того подле этих почтенных женщин Найдете вы нередко 12-летних спутниц, которые, знакомясь с городом, вместе с тем помогают старушкам в их тяжкой работе. Большинство работающих петербурженок – это домашняя прислуга. Среди них были не только русские девушки, но также жены, дочери и сестры иностранцев, переехавших в Россию – голландцев, немцев, шведов, французов, англичан. Так, например, из шведок живших в Петербурге в конце XVIII-начала XIX века, 55% были в услужении, 11% занимались шитьем одежды и 6% стиркой белья. Служанки-финки славились своей честностью и аккуратностью, но также и вспыльчивым нравом. Очевидно, свободные девушки, да еще и живущие поблизости от своей родни, вели себя смелее, чем горничные и скрепостных.